Но Базилио совсем пал духом. "Зря я родился чудовищем", прошептал он. И я не нашёл, что на это возразить, потому что, положив руку на сердце, совсем не хотел бы оказаться на его месте. "Но зато тебя кошки полюбили как родного", наконец сказал я. "Не на шаг не отходят, а этого ещё никому не удавалось добиться. Я очень ценю их добрые отношения", вздохнул Базилио. Даже не знаю, чем я его заслужил. Этим господам уж точно всё равно, как я выгляжу. Но остальным-то не всё равно. Если хочешь дружить со всеми, лучше будь похожим на человека, чем на какое-то удивительное волшебное существо. Это я уже понял. Поди возрази. Пойдём вниз, предложил я. Собаки правда совсем не страшные. Если бы ты так быстро не убежал, сам бы в этом убедился, но ничего не потеряно. Вы ещё вполне можете подружиться, но Бозелио упрямо поматал головой. Дипломатическая миссия моя таким образом зашла в тупик. Ладно, сказал я. Тогда посижу тут с тобой, если не возражаешь. Спасибо, сказал Бозелио и помолчав, вдруг добавил: "Хотел бы я родиться человеком. Как же вам хорошо, если ты человек, никто тебя не боится и не рычит, и не хочет, чтобы тебя не стало. Никаких проблем". Тот ты крепко ошибаешься, сказал Шурф. Быть человеком вовсе не такое большое удовольствие, как может показаться. И проблем хватает. Многие люди друг друга боятся, причём порой не без повода. А уж рычат на нас так часто, что мы даже внимания не обращаем на подобные пустяки. Он, оказывается, уже какое-то время стоял на пороге, а я и не заметил. — Значит, уже полдень, — констатировал я. — Даже немного больше. Я потратил некоторое время, объясняя Дримарондо и Друппе, что у тебя, конечно, не в меру доброе сердце, но это не вина, а скорее беда. И наказывать тебя за гостеприимство, переворачивая все кресла в гостиной, не следует. — А они уже перевернули все кресла? — К моменту моего появления только одно, но лиха беда начала. Ты что, пригласил собак поселиться в мохнадом доме? На мой взгляд, это не самое разумное решение в твоей жизни. Хотя тебе, безусловно, виднее. Это не моё решение. Просто до Дремаронда дошли слухи обо Азилево, и ребята пришли меня защищать. Защитили, как видишь. Базилио теперь на отряд отказывается спускаться в гостиную, и его можно понять. А почему вы нас не представили? вдруг спросил Базилио. У людей же положено знакомиться, или не всегда? Или его голос дрогнул. С такими, как я, чудовищами знакомиться не обязательно. Извини, пожалуйста, сказал Шурф. Знакомиться безусловно положено и с людьми, и с чудовищами, со всеми без исключения. Просто я довольно бесцеремонный человек и порой забываю об элементарной вежливости. Но злого умысла в моем поведении нет, одна только безалаберность. Меня зовут Шурф Лонли Локли, вижу тебя как наяву. По всей форме прикрыл глаза ладонью, а потом отвесил Базилио такой глубокий поклон, каких на моей памяти от него никому не доставалось. Чудовище тут же повеселело, а я начал понимать, почему моего невыносимого друга так внезапно полюбили горожане. "Идём в гостиную, сэр Бозильо", сказал Шурф. Я невольно услышал небольшую часть вашего разговора и считаю, что сэр Макс совершенно прав. Вам с собаками следует установить добрые отношения. Ты теперь живёшь в этом доме, и в твоих интересах ладить со всеми, кто здесь хотя бы иногда появляется. И собаки заинтересованы ровно в том же, не меньше, чем ты. Чем скорее мы покончим с этим делом, тем лучше для всех. Пошли и ничего не бойся. Я на твоей стороне и гарантирую твою безопасность. Базелиу кивнул и торопливо зашлёпнул за ним вниз по ступенькам. Кошки затопали следом. Я замыкал шествие, чувствуя себя чрезвычайно важной персоной.